Глава 18 Ярослав. То, что она рассказывала, не укладывалось в голове. Но слишком много произошло такого, что в голове не укладывалось. И мне следовало признать, что либо я свихнулся, окончательно и бесповоротно, либо в мире все же есть нечто недоступное холодному скальпелю науки. Сойти с ума было моим вечным страхом, Ещё с тех пор, когда я впервые увидел рядом с матерью бабу игу, поэтому я и сейчас проявил малодушие и не стал размышлять о собственном безумии. Вот посадят на цепь, да обольют холодной водой, может, и очнусь, а может, и нет. Мы брели и брели, и когда мне начало казаться, будто на самом деле я не сошел с ума, а умер в лесу, и это мое посмертие, в котором я буду бродить вечно, не имея возможности переродиться в потомках, ведь детей оставить я не успел. Впереди появился мост. Круто выгнутый над огненной рекой. Металлический, раскаленный до бела. Мы замерли, глядя на него. Да они издеваются, не выдержал я. Потянулся к магии, чтобы призвать воду. Вдруг получится охладить его хотя бы настолько, чтобы перебежать в сапогах. И охнул. Магии не было. «Алеся», — хрипло позвал я, — «твоя сила при тебе?» Она кивнула, и мне захотелось зарать. «Швырнуть что-нибудь в эту реку, а может, сигануть туда самому? Целитель без магии? Так, лекарь. Мальчик на побегушках у тех, кто может по-настоящему исцелять». «Не ведьмовская», — на всякий случай уточнил я. «Магия!» Даже в валах огненных отблесках стало видно, как она побледнела, медленно покачала головой. Я выдохнул и рассердился на себя за это облегчение, будто меня порадовало, что я не один попал в беду. А Олеся сжала губы и, прежде чем я успел ее удержать, шагнула и положила ладонь на раскаленные перила моста. Я ожидал запаха поленого, крика и слез, но ничего не произошло. Ведьма стояла и держалась за металл, от жара которого у меня начали потрескивать волосы, и лицо ее оставалось безмятежным, слишком безмятежным. В следующий миг мое сознание будто раздвоилось. Один я остался в пещере, с ужасом осознавая, что не могу пошевелиться. Держал в руке ладошку ведьмы и смотрел на ее безмятежное лицо. А второй я оказался в университете. В паре сожжения от меня стояла Олеся в городском платье. Стояла и смотрела на какого-то белобрысого хлыща. И мне сразу захотелось набить ему смазливую морду. За то, что на меня она так не смотрела никогда. «Чего рот разинула, лапотница?» — рассмеялась хорошо одетая девушка. «Ворона залетит!» Олеся вздрогнула, будто просыпаясь, зарделась. «Не про тебя такие парни!» — продолжала издеваться вторая. «Ему лучшие невесты города готовы ноги мыть и ту воду пить, а на тебя он, если и посмотрит!» «Так только чтобы...» — она выплюнула словечко, которое барышням знать не подобает. Я узнал парня, сын державного воевода. В отличие от многих знатных отпрысков, он был не просто балбесом, которому боги не дали ничего, кроме хорошего происхождения и родительских денег. Дар целителя, такой силы, что его отец, поначалу прочивший ему военную карьеру, передумал и отправил его в университет, правда, на факультет боевых целителей, но все же учился он, играючи, отчасти благодаря покровительству отца, отчасти потому, что ему достаточно было прослушать лекцию, чтобы все запомнить. Он будто не заучивал, а вспоминал. Олеся усмехнулась, сжав губы так же упрямо, как пару мгновений назад. Или сколько-то лет вперед, когда потянулась к раскаленному мосту. А я, с непонятным мне самому ужасом, смотрел, как она пишет на листке два имени — свое и его. Вкладывает между двумя половинками яблоко и завязывает ниткой. Шепчет какие-то дурацкие слова, подвешивая яблоко за эту нить. А потом с такой же упрямой усмешкой добавляет. «А вот и поглядим». «На кого он посмотрит? И зачем? Курица ты разряженная!» По лицу той Олеси, что все еще стояла у огненной реки, потекли слезы. Я вспоминал, как по столице поползли слухи, будто сын воеводы пустился во все тяжкие. Пьянство, кутежи, непотребные девки и одновременно связи с замужними дамами, без оглядки на их положение, и сплетни. Дуэль которую не удалось замять. После нее даже его отец едва не лишился своего поста. А уж о карьере сына можно было забыть навсегда. Впрочем, поговаривали, будто пьянки и гульба сгубили его дар гораздо раньше. Один я продолжал стоять столбом. Перед вторым, словно в калейдоскопе, мелькали картины. Вот Игорь, кажется, его звали Игорь, на коленях перед Олесей. Вот он же целует посреди улицы какую-то девку, краем глаза косясь на остолбеневшую Олесю. И даже мне очевидно, что он специально подстроил так, чтобы его застали. Вот он рыдает ей в юбке. «Прости, жить без тебя не могу». А вот пьяный непотребно костерит ее у нее под окнами. «Он предал меня» прошептала та Олеся, что плакала рядом со мной. Он это заслужил. Другой я наблюдал за судом. Олеся, бледная и искудавшая, распахнув глаза, смотрела на Игоря, который сухо и бесстрастно докладывал судье, что велел медсестре набрать в шприц хлорид кальция, а она перепутала склянки с раствором и набрала хлорид калия что вызвало мгновенную остановку сердца у пациента неправда закричала она ты сам готовил шприц, но ей разумеется никто не поверил. Ее приговорили к каторге за непредумышленное убийство и помиловали в зале суда в связи с юностью и искренним раскаянием. Я смотрел на их последнюю встречу. он постаревший на десяток лет, совсем не похожий на блестящего красавца-наследника, и она, худая и осунувшаяся после тюрьмы. «За что ты так со мной?» — прошептала она. «Чтобы, наконец, избавиться от тебя!» Он рухнул на колени и завыл. «Отпусти! Без тебя жизни нет, и с тобой не мила. На кого не посмотрю, все тебя вижу. «Не могу я на деревенской девке жениться!» Та Олеся, что стояла рядом со мной, выдохнула. «Я думала, это просто шутка, а приворот оказался всерьез. Я его сломала. Я!» Та, что смотрела на рыдающего мужчину, сказала, «Возьми соли, фунт, поди в баню, на три все тело, приговаривая, соль чиста бела». «Очисти меня!» Он расхохотался, безнадежно и горько. Я моргнул, обнаружив, что тело снова подчиняется мне, а мост через пылающую реку стал обычным чугунным мостом.